Глава 3. Гардеробная, в которую клоун Сидоров привел Марусю, сначала показалась ей обычной комнатой. но ну, или не более необычной, чем любая художественная мастерская, которых она перевидала немало. В мастерских во множестве стояли мольберты и пахло красками, А здесь стояли какие-то пестрые ящики, висели разноцветные костюмы, и пахло. А вот пахло здесь чем-то особенным, неопределимым. И от этого непонятного запаха Маруся почувствовала, как что-то вздрагивает у нее в сердце. Она немножко удивилась этому, потому что, когда она была маленькая, и Сергей повел ее в цирк, то ничего подобного она не испытала. Было красиво, ярко, шумно, но чтобы сердце замирало, такого не было совсем. В цирк он повел ее через месяц после того, как впервые переночевал у мамы. Каждый день этого месяца Маруся ожидала, что вот сегодня Сергей наконец скажет «Все, Мурка, больше я к вам не приду» или вообще ничего не скажет, просто не придет, и все. Нервы ее были напряжены, ночами она плакала, и все красивые предметы, которые он дарил, книжки, куклы, краски в деревянном сундучке, казались ей такими же призрачными, как все красивые места, в которые он ее водил. Театр или сияющий темным золотом ресторан, «Метрополь» или вот этот цирк на Цветном бульваре, которого она почти не запомнила, со всеми его яркими огнями и необычными запахами. Теперь все было по-другому. И, может, не стоило удивляться, что запах цирка на этот раз взбудоражил ее воображение. «Вот здесь и располагайся», — Петр Иванович обвел Свои не слишком просторные владения широким приглашающим жестом. Диванчик хоть и старый, но много счастливых снов на нем увидено, а вот и ты не заскучаешь. И, заметив на Марусином лице улыбку, поинтересовался. «Что смеешься?» «Нет, ничего. Просто я как каштанка», — объяснила она. Каштанка потерялась, ее подобрал на улице старый клоун и научил выть под дудочку. «Я тебя в кафешке встретил, а не на улице. Неважно, все равно же подобрали». «Утро вечера мудренее», — вздохнул он. «Банальность, но чистая правда. Завтра сама убедишься». Петр Иванович ушел, Маруся огляделась. Всё-таки эта гардеробная отличалась не только от обычных комнат, но и от художественных мастерских. Она даже поняла, с чем связано это ощущение. В гардеробной было много предметов, явно предназначенных для чего-то необычного. На тумбочке в углу лежали сразу три таких предмета: огромный с человеческой головой Зуб, бутылочка для кормления младенцев, в которую могло бы поместиться не меньше двух ведер молока, и блестящие ножницы метровой длины. При виде зуба Маруси стала немного не по себе. В ее собственном боковом зубе давно уже появилась дырка. Она в очередной раз опасливо пощупала ее языком. Ну, вообще-то и бутылочка, и ножницы, и даже зуб были не страшные, а смешные, потому что какие-то преувеличенные, не только по размеру. Маруся выключила свет и легла на узкий, застеленный старым восточным покрывалом диван. Но уснуть она не могла. Хоть Пётр Иванович решил, что она устала, Но она-то знала, что уставать ей было совершенно не отчего. Весь год она жила такой жизнью, которую мама наверняка назвала бы невыносимо скучной, а Маруся считала счастливой. А ведь ни от скуки, ни от счастья не устают. Значит и от жизни, которую она вела целый год, устать было невозможно. И вот все кончилось. Не даже не кончилось, а как-то Вернулась на круги своя. Именно так назвала это мама, когда рассталась с Сергеем. Марусина жизнь тоже вернулась на круги своя. Она снова была одна. И хорошо, подумала она, разглядывая разводы на потолке. Разводы получились, наверное, от того, что комнату залило сверху. Но выглядели они, как загадочные знаки или как линии на ладони. Бывают же люди, которые всегда одни, и они самые талантливые. Последние слова она подумала так, как будто проговорила вслух с отчаянной запальчивостью. Про то, что жизнь самых талантливых людей проходит в одиночестве, Маруся с детства слышала от мамы. Только глупые клушки боятся одиночества, — говорила Амалия. Если женщина хоть что-нибудь собой представляет, оно для нее неизбежно. Маруся точно знала, что ничего собой не представляет, но почему-то получалось так, что, как только ей удавалось убежать от одиночества, оно догоняло ее снова. Одиночество было для нее в самом деле почему-то неизбежно. Это надо было осознать, и к этому надо было привыкнуть. Иначе оставалось только сойти с ума или выпрыгнуть в окошко. Не сходить с ума, не прыгать в окошко Маруся не хотела. В таком состоянии, как сейчас, следовало, конечно, заняться медитацией. Все мамины друзья так делали, если им надо было решить какую-нибудь проблему или, наоборот, об этой проблеме забыть. То, что сама она совсем не умела медитировать, Маруся считала еще одним признаком своей заурядности, хотя Сергей говорил ей, что это умение не входит в число необходимых человеческих качеств. Правда, когда она стала жить с Толей, то о медитации забыла вовсе. Толя снисходительно улыбался, когда слышал про что-нибудь подобное. И эта снисходительность его улыбки не обижала Марусю, а наоборот, придавала уверенности в себе. То, что Толя считал медитацию бабским баловством, делало Марусин взгляд на саму себя не таким унылым. Воспоминание о Толе пришло совсем не кстати. Да, ее поразило то, как мгновенно, в самом деле, во мгновение ока он стал ей чужим. Но говорить об этом со старым клоуном было одно, а думать о том же в одиночестве, разглядывая темные разводы на потолке, совсем другое. Но Маруся все-таки думала, И весь этот долгий год, счастливый год, незачем было себя обманывать, протекал по темным разводам у нее над головой, как река, в которую никогда ей больше не войти. Идти на выпускной вечер Маруся ужас как не хотела. «Анна Александровна, не надо ничего покупать». «Я лучше не на выпускное, а на следующий день в школу схожу. Думаете, мне без парадного платья аттестат не выдадут?» — говорила она. «Думаю, выдадут». Жена Сергея была спокойна, как Ива в тумане. «Но еще, я думаю, не будет ничего плохого, если этот вечер тебе запомнится. Мне не хочется идти». Она специально сказала это решительным тоном, на который Анна Александровна должна была наткнуться, как на безусловную преграду. Прожив в доме Ермоловых год, Маруся успела понять, что эта женщина никогда не переступает черту, за которую ее не хотят пускать. Однажды, например, Маруся слышала, как она спросила у Сергея. «Ее мама не говорила тебе, от кого родила Марусю?» Сергей промолчал, просто не ответил и все. И Анна Александровна больше не спрашивала. Известно ли Сергею, от кого она родилась, Маруся и сама не знала. Но то, что его жена никогда не станет ломиться в дверь, которую перед ней закрывают, она с тех пор узнала наверняка. Это было удобно. Маруся не собиралась откровенничать с Сергеевой женой. Она и сама не понимала, почему это так. Вернее, наоборот, умом она прекрасно понимала, что такая женщина, как Анна Александровна Ермолова, заслуживает одного только восхищения. Муж привел в дом совершенно постороннюю девчонку и даже не постороннюю, а дочку своей бывшей любовницы, Характер у девчонки не сахар, замкнутая, невеселая, настороженная. И вот эта женщина, которая и так наверняка нелегко далась восьмилетняя мужня на связь, возится с такой девчонкой и устраивает ее в школу, и берет ей репетиторов, потому что последние полгода той было не до учебы, и она запустила все предметы. Да и прежде была не слишком прилежной ученицей. Да и Тураковская школа сильно отличалась от Московской. И покупает этой неприветливой девчонке красивое платье и осторожно спрашивает, почему у нее по утрам опухший нос и глаза заплаканные. Всем этим, безусловно, надо было восхищаться. Но Маруся не восхищалась а изо всех сил старалась держать Анну Александру на расстоянии. Ну, а если не умом, а чувствами? Она, конечно, знала, почему это так. Точнее, помнила, как поразила ее эта женщина, когда она увидела ее впервые. И даже не сама она поразила. Во внешности Анны александровна не было ничего, что могло бы поразить воображение. Она была самая обыкновенная, сорокалетняя, стройная, русоволосая, сероглазая, очень простая и, наверное, очень недешево одетая. Женщина как женщина, ничего особенного. Разве что вкус у нее был особенный, отмеченный такой утонченностью, которой Маруся никогда прежде не знала. Она поняла это, когда однажды увидела в ее спальне букет. Это был простой букет из полевых цветов, но он был составлен так, что сразу притягивал и взгляд, и воображение. Даже ковер на полу был куплен, казалось, не сам по себе, а в тон этому неяркому букету. Но все-таки Марусио поразил... В Сергеевой жене, конечно, не ковер и не букет, а совсем другое. Глядя в спокойные глаза Анны Александры, она вдруг поняла, что эта женщина была в жизни Сергея всегда. Конечно, Маруся и раньше прекрасно знала, что у маминого любовника есть семья, жена, сын, мать. Но все, что было связано с его семьей, являлось для нее такой же абстракцией, как его работа. Он уезжал на работу и уезжал к семье. Это было для Маруси одно и то же. И она знала, что Сергей обязательно приедет со своей работой от своей семьи в Тураково. Не завтра, так послезавтра. При этом его приезды не становились для нее привычным делом а оставались счастьем, потому что она знала и другое. Сергей ее Марусю любит. В этом их настоящее, их общая жизнь и состоит, а все остальное неважно. И вдруг так неожиданно, так сильно она поняла, вот с этой женщиной, которую она за восемь лет увидела впервые, тоже проходила его жизнь. И это было так же необыденно, так же важно для его сердца, как все, чем была для него Маруся. Этого невозможно было не понять сразу, заметив, как Сергей смотрит на свою жену. Счастье стояло у него в глазах, простое и очень сильное счастье, а не то мучительное безоглядное выражение, которая появлялась в них при виде амалии. Такого болезненного удара ревности Маруся не испытывала в своей жизни никогда. Она так растерялась, поняв это, что в первую же ночь хотела сбежать из Ермоловской квартиры, притом хотела так сильно, что готова была бы лезть в окно, хотя квартира находилась на шестом этаже. Да и бежать ей было вообще-то некуда. Он привел ее в свой дом, в свою настоящую жизнь. Это Маруся понимала, было знаком самой большой любви и доверия. Но, понимая это, она чувствовала себя так, словно Сергей ее предал. И ничего не могла с собой поделать, и не подпускала к себе Анну Александровну. Так что ей, пожалуй, удалось бы отбояриться и от выпускного вечера, если бы Сергей случайно не услышал про это мероприятие в машине по радио и не настоял, чтобы Маруся на него пошла. «Если б ты маленькая была, я бы не настаивал», — сказал он, — «ну ты же уже большая мурка». «Думаешь, всю жизнь тебя будут окружать только те люди, с которыми тебе легко и хорошо?» «Не думаю», — пробормотала Маруся. «А как бы она могла такое думать? Кроме Сергея на свете вообще не было людей, с которыми ей было бы легко и хорошо. Даже с покойной бабушкой Дашей. Та, конечно, любила внучку». Но любовь к ней была в бабушкиной жизни не на первом месте, не на втором, и даже не на каком-нибудь пятом месте. Бабушке просто некогда было думать о таких неважных вещах, как любовь, потому что не только все ее время, но и все мысли занимало хозяйство. А Маруся ведь, в отличие от козы и поросенка, могла сама себе позаботиться. Да если бы и не поела вовремя, то визжать и блеять от этого не стало бы. Бабушка хлопотала по хозяйству с утра до вечера, но при этом хозяйство почему-то все равно выглядело запущенным и бестолковым. Дом, казалось, вот-вот должен был завалиться на бок. По двору были разбросаны прохудившиеся ведра, выцветшие тряпки гнилые доски. Коза давала мало молока. Куры почти не неслись, поросята плохо набирали вес или вовсе дохли. Мама не обращала на это внимания, говорила, что на такую чушь вообще стыдно тратить жизнь. Марусе было жалко бабушку, но легко и хорошо с ней все-таки не было. — А раз не думаешь, значит, надо привыкать к общению с разными людьми, — сказал Сергей. Для начала в тех ситуациях, когда тебя по-настоящему обидеть не могут и есть кому тебя подстраховать.